Напряжение немного спало. Мое будущее в составе «Кардиналс» снова стало вполне определенным. Трот махал битой, но все время мазал чуть не на целый фут и пропустил все три подачи. «Четыре страйка», — сказал Мигель. Он мог бы насчитать и больше. Конечно, набрав 11 очков ко второму инингу, можно себе позволить быть щедрым. Трот, наконец, попал по мячу. И тут отлетел назад ковбою, который просто для смеха кинул его на третью базу, в глупой попытке осалить Телли. Она была в полной безопасности. Все базы были заняты, а мексиканцы старались увеличить счет. Бо вышел к пластине, но ковбой не вернулся ближе к горке. Он подал мяч снизу, и Бо отбил низко летящий мяч к шорт-стопу, где Пабло метнулся в сторону, чтобы мяч не попал в него. А Телли тем временем добежала до следующей базы и принесла нам очко. Хэнк взял биту и несколько раз смахнул ею в воздухе для разминки. Теперь, когда все базы были заняты, он мог думать только об одном – взять большой шлем. А вот у ковбоя планы были явно другие. Он отступил назад и перестал улыбаться. Хэнк навис над пластиной дома, пристально глядя на питчера, словно бросая ему вызов и понуждаясь сделать такой бросок, какой он бы отбил. В Энфилде на минутку воцарилась полная тишина. Мексиканцы потянулись вперед, ступая на цыпочках, и горя нетерпением принять участие в предстоящей схватке. Первый пич мощно пущенный мяч, просвистел над пластиной буквально через долю секунды после того, как ковбой его метнул. Хэнк даже битый не успел взмахнуть, у него на этой времени-то не было. Он отступил от пластины дома и вроде бы даже смирился, что его переиграли. Я глянул на отца, который только покачал головой. Какие мощные подачи у этого ковбоя! Потом он послал весной крученый, который сначала вызвал желание отбить его, но потом изменил траекторию и вылетел из зоны удара. Хэнк махнул битый, но опять неудачно. Потом последовал сильный крученный мяч, который шел ему прямо в голову, но в последнюю секунду спикировал и пролетел прямо над пластиной. Лицо Хэнка опять стало красным от ярости. Еще один сильный пич, который Хэнк пытался отбить. Два страйка... Базы заняты два аута. Тут ковбой, так и не улыбнувшись ни разу, решил немного поиграть. Он послал несильный крученый мяч, который вылетел за линию, потом еще один посильнее, вынудив Хэнка быстро пригнуться. У меня создалось такое впечатление, что ковбой вполне может, по собственному желанию, заставить мяч крутиться вокруг головы Хэнка. Защита опять застрекотала на полную громкость. Третий страйк — это был не сильный, но хитро закрученный мяч, который летел до пластины достаточно медленно, и его можно было отбить. Но потом он вдруг вильнул и ушел вниз. Хэнк сильно размахнулся и ударил, промазав на добрый фут, и снова упал в пыль. Он страшно вырубился и швырнул биту на землю, рядом с моим отцом. — Придержи язык, — сказал отец, поднимая биту. Хэнк что-то пробормотал и стал отряхиваться. Наша половина ининга закончилась. Мигель вышел к пластине дома, началась вторая половина. Первая подача Хэнка была прямой, он целился Мигелю в голову и почти попал. Мяч отскочил от силостной ямы и откатился к третьей базе. Мексиканцы молчали. Вторая подача была еще сильнее, фута на два ниже. Мигель снова упал в пыли, его товарищи по команде глухо зароптали. «Кончай дурака валять!» — громко крикнул отец, стоявший на шорт-стопе. «Подавай нормально!» Хэнк ответил ему своей обычной ухмылкой. Он снова бросил мяч над пластиной, и Мигель отбил его вправо, где защитником стоял трот спиной к дому и пялился на далекие ряды деревьев вдоль сент францис ривер